и припишет их тому электрику, который чинил свет на столбе, или тому столяру, у которого рядовые товарищи такие-то неосторожно хотели заказать тумбочку. Политрук не собьется, не оговорится. Он никогда не расскажет мальчикам, что люди тут сидят и просто за веру в Бога, и просто за жажду правды, и просто за любовь к справедливости,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 кто увлеченней и честнее работает. На станции Новочунка, Озерлак, на синакосе, видят в двух-трех шагах еще Сенцо, а сердце хозяйское, дай под грибу в копенку, пуля. И солдату месяц отпуска. А еще бывает, что именно этот охранник, именно на этого заключенного зол,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 Тем выше твоя бдительность, тем выше награда. Месячный оклад, месячный отпуск. Достаньте же в положение командования. Если дивизион не имеет на счету случаев проявленной бдительности, то что это за дивизион? Что у него за командиры? Или такие зэки смирные, что надо сократить охрану? Однажды созданная охранная система...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 Но в Осоплагах появились вот такие новинки. Стрелять прямо в строй, как товарищ этого узбека. Как в озерлаге на вахте 8 сентября 1952 года. Или свыше по зоне Значит, так их готовили. Это работа политруков. В мае 1953 года в Кенгире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 Нет, заключенные должны были их любить и звать ангелами-хранителями. один из этих сынков, правда из лучших, не обиделся, но хочет отстоять истину. Владелен Задорный, 1933 года, служивший в ВСО, военизированной стрелковой охране МВД в Нерублаге, от своих 18 до своих 20 лет.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 Я не был хорошим конвойным, вступал в беседы с зеками, исполнял их поручения, оставлял винтовку у костра, ходил купить им в ларьке или бросить письма. Думаю, что на олпах промежуточная мысокорд, парма еще вспоминали стрелка Володю. Бригадир ЗК как-то сказал мне, смотри на людей, слушай их горе, тогда поймешь.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 Хлестал меня по щекам, бил пресс пье по пальцам за то, что я не подписывал признания о письмах ЗК. Быть бы этой глисте в жмуриках, у меня второй разряд по боксу, я окрестился двухпудовый гирей, но два надзирателя повисли на руках. Однако следствию было не до меня. Такое шатание-топтание пошло в 1953 году по МВД.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 или скрытые за двадцатью стенками сейфов, что восстания эти уже сейчас обратились в миф, когда прошло от одних пятнадцать лет, от других только десять. Удивляться ли, что говорят, ни Христа не было, ни Будды, ни Магомета, там тысячелетия? Когда это не будет уже никого из живущих волновать,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 Тут сразу произошел обязательный раскол. Ворота были раскрыты, но большей частью зеки не шли в них. Тут были краткосрочники, которым не было расчета бунтовать. Здесь были и десятилетники, и даже пятнадцатилетники, по указам 7-8 и 4-6, но им не было расчета получать 58-ю статью.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 Повстанцы пошли и взяли соседний лагпункт. Соединенными силами решили идти на город в До него оставалось 60 километров. Но не тут-то было. Парашютисты высадились десантом и отгородили от них в А расстреливали и разгоняли восставших штурмовики на бреющем полете. Потом судили. Еще расстреливали, давали сроки, по 25 и по 10. Заодно освежали сроки и многим тем, кто не ходил на операцию, а оставался в зоне. Военная безнадежность их восстания очевидна. Но кто скажет, что надежнее было медленно доходить и умирать? Вскоре затем создались особлаги, большую часть 58-й отгребли, и что же?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 Не пошли. Те, кто все начал, и терять им было уже нечего, превратили мятеж в побег. Направились грубкой в сторону Мылги. На эльгене тоскане им преградили дорогу войска и танкетки. Операцией командовал генерал Семенов. Все они были убиты. «Я не настаиваю, что изложил эти восстания точно».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 Можно кисец с табаком оставить на ночь в тумбочке, не тереть его ночь в кармане под боком. Кажется, это мелочь. Нет, огромно. Не стало воровства. И люди без подозрений и с симпатией посмотрели на своих соседей. Слушайте, ребята, а может, мы и правда того, политические? А если политические...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 Кулак совсем перестает подниматься, у других реже, легче. Бригадиры сам, не возвышаясь, присаживается послушать, потолковать, и бригадники начинают смотреть на него, как на товарища, тоже ведь наш. Бригадиры приходят в ППЧ, в бухгалтерию, и по десяткам мелких вопросов кому срезать, не срезать пайку, кого куда числить.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 и, расстелив на земле свои новенькие телогрейки рядом с их чумазами, охотно пролеживают с ними воскресенье в беседах. И главное деление людей оказывается не такое грубое, как было в ИТЛ. Придурки, работяги, бытовики, 58-я, а сложнее и интереснее гораздо землячество, религиозные группы, люди бывалые, люди ученые...